Глава 59. Капитал и права народа. Сколько интриг, коварства заговоров, газетных истерик наблюдал Чикаго в период между 5 июня 1897 года, когда законодательное собрание приняло законопроект Мирса, названный так по имени храбреца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 пытающегося похитить у прекрасной девственницы Чикаго и честь и кошелек».